ЭПИЛОГ На помост для казни вбежал по широкой деревянной лестнице глашатой и, прокашлявшись, зычным голосом стал зачитывать указ. «Слушайте, слушайте! И не говорите, что вы не слышали! Через час объявляется публичная казнь преподавателя магического университета» известного как имперский алый университет, чародея серебряного ранга Рин Дана Серова. Ему вменяется оскорбление прилютно королевской особы, хула в адрес императорской семьи, хула в адрес святой инквизиции, стоящей на страже закона и людского благополучия, а также многократное использование черной магии на студентах, которых государство верило для обучения алому университету. Также чародей среднего ранга риндан Серый обвиняется в растратах порчи университетского имущества, принуждения студентов. Внезапно свиток в руках глашатая вспыхнул ярким пламенем и под испуганный вскрик толпы жирный пепел был подхвачен сильным ветром. Глашатый не растерялся, но все же дрожащим голосом объявил «Повторное зачитывание грехов и преступлений чародия Риндана Серова» будет происходить здесь же во время публичной казни в 12 часов дня». После чего торопливо постарался покинуть помост, но оступившись, кубарем скатился по деревянным ступеням вниз под громкий смех толпы. Конец книги читал Александр Чайцын, февраль 2023 года.